Глава двадцать пятая. Беглый эльф. Ветер, усилившийся к вечеру, спутал мне волосы и бросил их в глаза. Я заправила локон за ухо и оглянулась на синее море. Пещера и разрушенный форт остались далеко позади. Теперь мы поднимались по узкой каменистой тропе в скалах к месту, где прятался Амастериэль. Иногда она делала повороты, но почти всегда за спиной маячило полотно бескрайнее синевое с редкими крапинами, рыбацкими лодками и небольшими торговыми корабликами, спешившими в корта Эду. Ненадолго там даже показалось крупное трехмачтовое судно, но флагов на нем не было. Да и мы скоро скрылись в очередном темном проходе между скалами, загородившими от нас море. В любом случае, теперь приходилось чаще оглядываться по сторонам, чем любоваться живописными пейзажами. После того, как мы выбрались из пиратской пещеры, пришлось расстаться с альтесом Эфро и Леном. Все трое были ранены и только задерживали бы нас, а солнце с каждой минутой все стремительнее падало к горизонту. Даже отпускала с неохотой, но большего выбора у нас не было. Я, правда, робко предложила плюнуть на встречу с эльфом-изгланником, раз уж у нас на хвосте оловирцы. Но Асгер, к моему удивлению, этому резко воспротивился. Странно он все же, точно как будто жить не хочет. Напарник шел рядом, не отходя от меня ни на шаг. Каждый раз стыло мне споткнуться или чуть-чуть отстать, он тоже подхватывал меня под руку или останавливался беспокоенно, спрашивая, как я себя чувствую. Вот и сейчас, когда я поправляла волосы, На сразу же оказалась его ладонь. «Как ты?» Что мне было ответить? Что самому строенной в крепости выжил меня до последней капли? Что с того самого момента подозрительно зудят руки? А мы так торопимся, что мне не хватает времени снять перчатки и повнимательнее посмотреть. не вернулась след недолеченная гнилая смерть. Что я просто не привыкла столько карабкаться по скалам. Страшно устала. Безобразно вспотела, невзирая на бриз. И мне кажется, что я воняю, как помойная яма. А чашка кофе с мятным сиропом, невозможно в этом мире вещь, появляется перед глазами, стоит закрыть веки. Но больше всего я мечтала о кровати. Даже не о мягком диване, который остался всем на квартире на родине, а о том жестком деревянном каркасе с колючим матрасом-тифаком, на котором спала в особняке Дайша. Потому что желание прислониться хоть куда-нибудь и беспробудно проспать часов десять одолевало меня самого форта. «Сносно», — сказал я с Асгеру. Сам он не запыхался, ни капли пота на висках, спина прямая, только русые волосы растрепались немного после схватки с оловирцами. Мне аж завидно стало. Хотя чего удивляться? Что медведя? Медвежья выносливость. Рядом со мной, тяжело дыша, остановилась Трейси. Ей тоже подъем скалы дался нелегко. Она перед этим не опустошила себя мощным заклинанием, но потратила немало сил, отводя от команды атаки вражеского огневика. «Даешь!» — хрипло позвала подруга. «Может, привальчик? А, ну хотя бы маленький!» Дара выглядел не таким уж уставшим, но бросил быстрый взгляд на Трэйси и пробормотал. «Я бы тоже не против!» Наниматель, шедший первым, повернулся к нам. На дальше тяжелый день отразился так же мало, как и нас, Герри. Только если северянин походил в непоклевимую скалу тор на высеченную из темного камня статую. Подзапылились высокие сапоги, помялся модный кафтан, скрывающий легкие доспехи под тканью. Но на лице было не заметить ни капли усталости. Черные глаза сверкались с такой же твердостью и решительностью, как и всегда. А движения полнились силой. Словно Дайш прекрасно выспался, хорошо поел и вышел на вечернюю прогулку. Только на руки он зачем-то надел кожаные перчатки, хотя утром прекрасно обходился без них. «Еще немного». Наниматель указал на видневшуюся впереди развилку. Тропа огибала с двух сторон почти отвесную скалу. «Дойдем туда и отдохнем». Обещание скорой передышки придало нам энергии. Мы добрались туда за пару минут, но дальше не остановился. Он свернул с пути в бок заставил нас пройти еще десятка-два шагов, пока мы не достигли заросли кустарника, рошу прямо у скалы. Только тогда наниматель позволил нам сесть. Мы с опустились на разогревшиеся за день камни первыми. Почти как старые добрые времена. Только в этот раз рядом со мной устроился Асгир, а возле подруги Дара. Вор и водички и услужили, предложил, протянув флягу. Видимо, надеялся, что, если немного постараться, уж в следующую ночь ему хоть немного ласки от Рейси да обломится. Дальше бы отодвинул ветки можжевельника и указал нам на темнеющую, за ними узкую щель в скале. «Запомните, это место. Скоро мы поднимемся в заброшенную деревню, где живет Осморель. Там всего десяток домов. Если что-то произойдет, уходить будем не по тропе, а через пещеры. Вход в них в каждом доме в погребе. А туда можно попасть через люк в кухне». Ходы разветвляются, некоторые заканчиваются тупиками. Поэтому вы должны помнить последовательность. Все время выбирайте левые ходы, за исключением одного случая. После большого зала нужно пойти в правый коридор. «Это короткая дорога в деревню?» – спросила Трейси. Она охотно приняла флягу Дара, выхлебала ее почти до дна и даже полила немного себе на голову, чтобы освежиться. А теперь стряхивала с волос капли воды. «Мы сейчас туда пойдем?» «Нет, вернемся в тропу». «Разве мы не спешим?» Дальше помедлил. Асмориль опасен и очень осторожен. Это я подсказал ему, где возле корта Эды можно спрятаться. И хотя я пытался его убедить, что во втором пути в деревню знают единицы, наверняка он расставил в ходах ловушки. Мне бы не хотелось в них попасться. Тем более, что тебе стоит переберечь силы, а способность азгера будет бесполезна против эльфийской магии. Будет лучше, если мы войдем в деревню открыто. «Так, чтобы Асмариэль заранее узнал о нашем прибытии». «Чудесно!» — сарказмом произнесла Трейси. «Под завершение этого прекрасного дня нам суждено встретиться с опасным эльфом-параноиком». «А чего тут удивительного?» — пожал плечами Дара. «Если за тобой столько лет охотиться, конечно, станешь параноиком. Мне вот от самого форта кажется, будто за мной кто-то идет». «Это я тебе в спину дышу, дурак!» — поджала губы Трейси. «Я не про тебя. Я про то, что ощущение мерзкое. Будто за нами следят, но я не заметил ни единой души. Мы же все меры против слежки приняли, так? Кто там еще может идти за нами, кроме теней? Я уже Создателю помолился и оберегся и протер. Не знаю, что еще сделать. Прямо тут жертвенник для Андримакса соорудить». «Дайш задумчиво изучил небо». «Бог-дракон нам вряд ли поможет. А потайные ходы могут пригодиться» вот «Будьте начеку. Не забывайте последовательность коридоров». Он помолчал. «Когда встретимся с Амастериэлем, не говорите ему ни о том, что за нами могут следить, ни о том, что мы столкнулись с лавирцами. Если спросит с кем была драка форту, отвечайте, что шайка шайкой наемников из Мараиса, которые тоже прознали о кладе». «Хорошо, Дайш». «Прекрасно. Отдохнули? Вперед». «Мы поднялись тихими вздохами, но без единой жалобы». «Чем быстрее мы закончим с беглым эльфом и вернемся на корабль, тем лучше!» словадар наниматель принял всерьез. Но дурные предчувствия вора действительно оказались всего лишь паранойей. За нами никто не следовал. Только редкие кусты шуршали листвой на ветру, доносились да над головой птицы, в изобилие населявшие прибрежную пустошь. Тропа стала пустой, а желтоватые скалы – неподвижными. Это был хороший знак, если не считать того, что скалы начинали действовать мне на нервы. Деревня, которую мы искали, притаилась на самом верху. «Мы вышли к ней неожиданно». Тропа в какой-то момент повернула. Нагромождения камни расступились и перед нашими глазами появилась россыпь одноэтажных домиков. Селенья представляла собой странную картину. Оно было покинуто не так давно, пять, может, десять лет назад. По скопым объяснениям, которые бросал дальше по пути, у меня сложилось впечатление, что жители ушли за доконавших их пиратов. Однако деревня не походила на разоренную. Хотя, конечно, была бедной. Крепкие деревянные домики стояли нетронутыми. Околицы, если и покосились, то от времени и погоды, а не от того, что их специально ломали. Когда-то здесь росли деревья. Некоторые жители разбили целые садики возле домов, но многие деревья посерели и засохли. И не просто, а словно их коснулась некая болезнь. Казалось, что если дотронуться до блеклых веток, то они рассыплются прахом. Причем на другом конце поселения росли их живые, зеленые собратья, которые не заразились хворобой, невзирая на близость к больным растениям. Здания выглядели так же контрастно. По деревне можно было проложить линию, разделяющую надвое. В первой половине дома будто потускнели, умерли, а на второй казались самыми обычными, неухоженными из-за долгого отсутствия хозяев хибарами. При более пристальном взгляде становилось заметно, что в них побывали мародёры. Зато к первым домам, кажется, боялись приближаться даже звери. «Что здесь произошло?» – спросила я, не зная, стоит ли опираться на ветхий забор. «Ну ты даёшь!» – удивился Дара. «Забыла уже, как тлен выглядит». До приезда в Мараис я жила в местах, куда тлен не дошел. Ответил за меня дальше, затем повернулся ко мне. Несколько моряков из этой деревни так соскучились по дому, что нарушили правила карантина в порту картаэды и вернулись к семьям. Один из них оказался заражен тленом. Из-за него погибли и все его родственники, от стариков до малых детей. С заразом начал расходиться по деревне, и все, кто не успел ее подхватить, уехали отсюда так быстро, как могли. Дара поплевал через плечо, словно это могло его сохранить от болезни. «А нам точно стоит тут находиться всем. Если к эльфу надо вам троим, может, мы с Трейси постоим за околицей?» «Трус!» – муркнула подруга. «Необразованный дурак, скорее!» – поправил Дайш. После второго изгнания дьярхов распространение тлена остановилось, и он перестал быть заразным. В противном случае Амастериэль был бы уже мертв. Наниматель кивнул на один из домов, стоящий близко к центру деревни. Он выглядел богаче остальных. Больше размера надежнее крыша. Ставни когда-то покрывали разноцветной росписи. На поразивший его тлен стер все краски. И от болезненного внешнего вида здания неосознанно хотелось поежиться. В этот миг дверь распахнулась. Наружу вышел мужчина. Если бы не острые уши, я бы ни за что не узнала в нем эльфа. Он носил жилетку прямо на голое тело, как Асгер, и свободные штаны по моде кочевников. А обут был – прочную кожную обувь, которая, может, не подходила для летней жары, но зато в ней не сбивались стопы при ходьбе по каменистой местности. На груди болталась целая грузь амулетов. На поясе висел боевой топор и этаган – оружие, которое у эльфов не относилось к почетным. Светлые волосы, вопреки традициям, были коротко, почти под ноль, обстрижены, закрывая длинные застренные уши. В левом, опять же, что-то совершенно необыкновенное для лесного народа, висела серебряная серьга с вытравленным на нем узором, наверняка зачарованная. По эльфам с их неземной красотой и вечной молодостью было невозможно определить истинный возраст. Я поклялась бы, что этот уже давно перешагнул через границу зрелости. Каждый открытый участок его кожи покрывали старые шрамы. Столько, что на теле буквально не осталось живого места. Мышцы бугрились так, словно эльф состоял не из мяса и костей, а из одних узлов. А когда он по-звериному втянул воздух в ноздри и повернулся к нам? Мне захотелось спрятаться за спиной Асгера, хотя за время работы на Дайше я повидала немало мордоворотов. А от эльфа была только красота, да та искаженная шрамами тяжелыми условиями жизни. Теперь стало понятно, почему дайш отпустил Лена эфры и Альтесом, хотя тут заполучил схватки с соловирцами пару ушибов. Наш молодой эльф старался соблюдать эльфийские обычаи, несмотря на то, что вырос мараиси и по большей части жил по Раисским правилам. Вид изгнанника его наверняка бы покоробил. «Ты рановата», — бесприветствий сказал Амастариэль, глядя при этом на меня. Его речи чувствовался легкий акцент, но, как ни удивительно, совсем не тот, что звучал в языке Лена или Мастера Мала. «Это она?» «Она». дальше вышел вперед, заградив меня плечом. Он сделал это лишь на долю секунды позже Асгера, который хмуро дернул меня назад, прикрывая собой. «Поговори внутри». «Вас больше, чем ты предупреждал. И от вас ваняет дракой. Нас больше» потому что задание оказалось не таким простым, как я думал сначала». Спокойно ответил Дайш. «Так, словно это была чистая правда, а не сочинённая пять минут назад ложь». Сведения о кладе утекли соперникам. Пришлось немного замараться кровью, чтобы выкопать ларец. «Хорошо», — медленно произнёс Амастериэль. «Иди в дом. Только ты. Эти должны ждать снаружи. И пусть не шатается по деревне. Я расставил всюду ловушки». Наниматель повернулся к нам. «Вы его слышали. Если хотите вернуться на корабль целыми, сидите вон там». Он наказал на покосившуюся скамью во дворе соседнего дома. «Пока я вас не позову». «Есть, командир!» Ответил за нас всех Дара. Вор не спускал с эльфа взгляда, пока с не с не скрыли за дверью пораженного тленом дома. А потом сплюнул себе под ноги и первым плехнулся на скамейку, даже не смахнув с нее пыль. «Вот же ж! Знал бы, с кем мы идем навстречу». «Сам бы себе ногу проткнул бы, чтобы пойти с Альтесом на корабль». «Трус!» — с легким презрением, которого не было в первый раз, произнесла Тресси. «Не трус, а человек с головой на плечах», — поправил ничуть не смутившийся дара. «А что с Амастреэлем не так?» — спросил я, усаживаясь рядом. На самом деле я была рада, что нас не позвали внутрь и что дали немного отдохнуть. Конечно, сторожило немного, что изгнанник откуда-то знает обо мне. Но, в общем, в этом не было ничего удивительного. Это ведь я помогла достать для него большую часть предметов из списка, так что Даш наверняка обо мне упоминал». «Он лет семь-восемь назад навел шорох у Мараиси», — объяснил Дара. «Выступал под другим именем. Не помню уже, каким. Что-то такое, вычурное эльфийское. Похоже на Мастериэля, но не то. В общем, неважно. Главное, что описание было в точности такое же. Весь в шрамах ведет себя совсем не как эльф». марайсон он переполошил тем, что за короткое время... Убил штук десять разных магов, от гильдейских до тех, кто работал по ту сторону закона. Не мелких сошек, от бывшего придворного волшебника до матерого колдуна, который сколотил собственную банду и держал в страхе полгорода. Говорили, все жертвы погибли от удара топором в голову. Еще болтали, что этот эльф разносит тлен по городу. Его пытались укокошить. Но каждый раз либо по ошибке брали не того, либо с дела не возвращался ни один человек. «Грозный мужик, короче!» — подытожил Асгер, тоже устроившись на скамейке. «Ну, еще и какой дом выбрал, ты глянь! Нет бы в здоровом поселиться!» Он полез в тот, в котором прошелся тлен. «Ох, зарядай, что да с ним потащился!» «Этого хрена наверняка ни хворь, ни железа не берет!» «Проклят он богами! Точно говорю! За это его и выгнали из лесного королевства!» «Однако шрамы на нем есть!» — пробормотал Асгер, посмотрев в сторону дома Амастариэля. — Спорим, он сам себе их наносит, серебряным оружием каким-нибудь. Ну, — но на что поспорим? — Дара так оживился, что аж пристал со скамьи. — Пошел ты, — беззлобно ответил северянин. — Прошлый долг еще не вернул. — Да ну у тебя, скучный ты. — а тебе забочусь, дурачок. Не расплатишься со мной за всю жизнь. — А как ты выяснишь-то, берет эльфа железо или нет? Бить его, что ли, собрался? Северянин промолчал, а вор победно фыркнул. «Можно проверить колдовским зрением, лежат ли на нём чары, — вступилась из-за напарника, — или посмотреть, какие на нём амулеты, а чего не защищают». «Толку-то. Пока ты будешь снимать с него чары, их в тебя сто раз прирежет. А если ты не маг, то драться с ним и смысла нет», — парировал Дара. «Это надо выждать момент, пока он будет без своих амулетов. Я думаю, эльф не дурак, и спит, и моется, и любится в них. Теперь уже ответить нечего было мне». «Да и зачем? В моих планах не было пункта во что бы ни стало убить эльфа, который должен освободить меня от смертельно опасной магической цепи. Вот мужчины, вам были железо до да каких-то хренов обсуждать», разбила спортрейси и все-таки уселась на скамейку, примастившись на краешке рядом со мной. Затем с тоской произнесла. «Надеюсь, мы тут ненадолго». Мы с ней все согласились. Задание выходило длинным и более нервным, чем остальные. «А у меня был еще дополнительный повод волноваться о том, чем закончится визит в деревню». Трейси и Дара, естественно, долго сидеть в тишине не могли и принялись перекидываться колкостями с разных краев скамьи. «Я, чтобы развеяться, попыталась сначала участвовать в их пикировке, но быстро устала». Азгер молчал задумчиво терщитину на подбородке, а глаза его бегали по вершине холма так, словно он не деревню рассматривал, а рассчитывал баллистические траектории в уме. Наконец он поднялся с сиденья прямо посреди очередного обмена приятностями между трейси и Дара и сообщил. «Прогуляйся до кустов. Эй, ты там поаккуратнее. Нам же говорили, не отходить никуда», – напомнил Дара. Но Сгир не советовался, он просто поставил нас перед фактом. Не успел вор закончить первую фразу, а северянин уже шел густым зарослем позади домов. Вернулся он быстро, всего через минуту, и подозвал меня. «Лия, на пару слов». Асгир стоял недалеко от скамьи, так что я рискнула присоединиться к нему, не подключая магического зрения. «В чем дело? Только не говори, что тебя желудок подводит или еще что!» — хмуро начала я. «Нет», — перерывал он. «Я хочу, чтобы ты еще раз пообещала мне то, о чем я просила еще на корабле. Не вмешиваться в мой бой, если после снятия браслетов что-то пойдет не так». Я глубоко вдохнула. Уж лучше бы азгер сказал, что у него от встречи с Амастериэлем развилась медвежья болезнь. Ты прекрасно знаешь, что я не могу не вмешаться. Я буду просить дальше сохранить тебе жизнь. Надеюсь, до боя не дойдет. А с этим твоим сыном Кангуна потом придумаем что-нибудь. Вместе. Красивое лицо Северянина исказилось, как от боли. Он покачал головой. Другой момент. Твоя наивность меня умиляла бы. Просто пообещай не вмешиваться. Хорошо? Ас... Он взял меня за подбородок и поднял его, заставляя его смотреть в глаза. Страха в них не было, во всяком случае, не за себя. А вот какой-то мрачной, фатальной решимости хоть отбавляй, что мне не понравилось совершенно. Когда-то их цвет казался мне медовым. Теперь он был похож на ржавый. — Не вмешивайся, — твердо произнес азгер Ты сначала выслушай, — упрямо повторила я. — У меня хватит сил, чтобы противостоять дальше Ну, хотя бы задержать его, пока ты не уйдешь, если уж ты так не хочешь, чтобы я шла с тобой. «Не дури, Лия. Ты устала». «Ну и что? И не настолько дохлый маг маг вдруг перебила сгер. У него даже смешок вырвался, как будто я сморозила какую-то глупость. «После устроенного в крепости ты все еще взаправду. Думаешь, что ты просто маг Лесные мары меня задери. Наверное, надо в самом деле быть иномерянкой, чтобы ничего не понимать». «Не понимать чего?» Но объяснить он не успел. Дверь, тронутого тленом дома, снова отворилась. И на пороге появился даш он бросил взгляд на длиившиеся тени от скалы и скомандовал азгер лея сюда будем снимать браслеты